Глава 38. Озеро Ле. Утро выдалось пасмурным и ветреным. Я сидела на кухне в доме Клименты и наблюдала за тем, как деревья за окном качаются от сильного, но уже тёплого ветра. Когда прикоснулась к чашке с кофе, то в нос обожгла кончики пальцев. Когда он уже остынет. Мой взгляд скользнул вдоль окна и плавно переместился на край стеклянного стола. В нём чётко отражалась картина, которую я уже 10 минут наблюдала из окна. Небо, укрытое пепельными облаками и деревья, пригибающиеся от ветра. Только в отражении стола всё это было перевёрнуто. Если долго смотреть и ни о чём не думать, то кажется, будто окно расположено на полу, а если его открыть, то тут же провалишься в пропасть пасмурного неба. Было бы красиво, если бы оно было не над нами, а под нами. Ты готова? Услышала я знакомый с детства голос. "Да. Я тогда вещи в машину отнесу и вернусь", предупредил Климент. Может быть, это странно, что в такой на первый взгляд холодный день мы решили отправиться на озеро. А с другой стороны, какая разница, холодно или тепло, светит солнце или всё небо закрывают облака? Мне уже должно быть всё равно. Мне и так всё равно. Внезапно чьи-то холодные руки опустились на мои плечи. «Можем ехать», — сказал Клем с усмешкой. Его забавляла моя реакция на любые неожиданные возгласы и прикосновения. Он никогда не поймет. Ему не узнать страх и чувство необратимости последствий. Я посмотрела в его темные глаза, в которых всегда читались печаль и мудрость. Мне никогда не узнать, о чем он думает. «Я никогда не узнаю, о чем ты думаешь», — словно повторяя мои мысли, внезапно сказал он. «Что ты имеешь в виду?» Ничего, не бери в голову. Я снова уставилась в окно, а затем услышала отдаляющиеся шаги и равнодушное: "Жду тебя в машине". Порой Климент выглядел так, словно ему неловко за свою любовь ко мне. Мне тоже было бы неловко любить того, кто всё время создаёт проблемы. Встав из-за стола, я направилась к выходу. Захлопнув за собой дверь, надёжно закрыла её на ключ, который Клем отдал мне 2 дня назад. Для меня до сих пор непривычно то, что его мать не любит приходить домой. Чаще всего родители другие. В большинстве своём матери ночуют дома, переживают за тебя, постоянно звонят, спрашивают об успехах и неудачах, интересуются кругом твоих знакомых, пока ты подросток, конечно. Мать Климента не такая. Вечером ранее она забегала домой, выглядела такой взволнованной, куда-то спешила. Я подумала, что она пришла проверить, всё ли хорошо с её сыном, есть ли дома еда, нет ли посторонних. Да, она была очень взволнована. Но лишь сказала, что забыла какую-то косметичку или чёртов маникюрный набор. Когда она нашла его, то, бросив небрежное пока, умотала куда-то в своих сапогах на высоких каблуках. Они такие пошлые, она такая безвкусная, от неё веет нищетой. Когда я забралась в машину, то первым делом вытянула ноги к стеклу. Никко никогда не разрешал мне этого делать, ведь я пачкала ботинками машину, а Клем сказал, что я могу делать всё, что хочу. "Можем заехать по дороге за кофе?" спросила я, открывая окно, пока мы выезжали с парковки. Без кофеина я вечно засыпаю на ходу. "Да, но у тебя вроде голова болела от давления и кофеина", усмехнувшись, сказал Климент. "Боль отвлекает" улыбнулась я. В ответ он лишь хрипло рассмеялся. Заехав в кофейню, мы взяли обычный латте без сиропа, а я успела отхватить пару штучек нового печенья в виде бабочки, расписанной цветной глазурью. Мне нравится дорога. Нравится ездить на машине, но не вести самой. Люблю, когда можно открыть окна со всех сторон. Когда мы были детьми, и наши родители возили нас куда-то вместе, то нам запрещали делать это. Нет, не вздумайте. Но теперь мы повзрослели, и мои волосы уже достаточно длинные, чтобы развеваться на ветру, как в фильмах. Клементо забавляла эта моя одержимость ветром в голове. Он специально прибавил скорости, чтобы можно было в полной мере насладиться моментом. Я взглянула на него. Он был таким красивым. Тёмные волосы густой чёлкой спадали на тёмные же глаза. Пальцы крепко сжимали руль. Взгляд полн жизни. Кажется, солнце появится. Я указала на небо, где плыли облака нежно-персикового цвета, а за ними фрагменты голубого цвета, такого же яркого, как мороженое со вкусом жвачки. Оно так и называется голубое небо. Я разогналась и с небольшого пирса прыгнула в холодную воду. Миллиарды иголок вонзились в тело, но чем больше двигалась, тем легче мне становилось. На что вообще рассчитывала? На то, что прыгнув в воду и сразу безболезненно умру? Природа не одарила меня интеллектом. Я читаю книги, но не становлюсь умнее. Совершаю ошибки, но не извлекаю из них уроков. Тем временем ноги вновь начала сводить судорогой, и я почувствовала, как тело медленно устремилось ко дну. Мгновение, и я с головой ушла под воду. Мне одновременно смертельно больно и смертельно нормально. Чувствую, как температура моего тела понижается, давая мне остыть и заставляя сердце биться в нормальном ритме. Но пронзающая боль в лёгких не даёт сохранить этот баланс хорошего самочувствия. Под водой темно. Дневной свет словно где-то далеко от меня. Я наслаждаюсь нехваткой воздуха и удушением. Это лучше, чем умирать на глазах у довольных картёжников. Прощаясь с дневным светом, я закрываю глаза. Внезапно рёбра обволакивает острая боль. Пальцы впиваются в кожу сильнее. Не могу сдерживать себя и инстинктивно делаю вдох под водой. Но лёгкие не успевают полностью заполниться, так как неведомая сила буквально выталкивает меня на поверхность. "Лея, тебе плохо?" взволнованно спрашивает Клемент, придерживая меня за талию. Я хочу ответить, но на меня накатывает волна кашля. Не могу заговорить, пока не опустошу свои лёгкие от ледяной воды. Климент притягивает меня к себе, и теперь я могу положить голову ему на плечо. Становится легче дышать. Ты же знала, что вода ещё холодная. Это не лето. Так зачем было прыгать? Спокойно говорит он, касаясь кончиками пальцев моих мокрых спутанных волос, словно стараясь пригладить их так, чтобы они лежали ровно вдоль моей спины. Какое время года? спрашиваю я. На самом деле, не знаю. Весна, она заканчивается, отвечает он. Чтобы научиться меня понимать, ко мне нужно привыкнуть. Я не из тех, кто умеет подстраиваться под того, с кем общается, чтобы произвести правильное впечатление. Я много чего не умею. Клем, задумчиво зову его. Парень слегка отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. И если я не выносила прямого взгляда нико, то с Клементом я могу переглядываться целую вечность, не испытывая ниловкости и смущения. Он ждёт продолжения фразы, а я просто смотрю на него. Не видела людей совершеннее. Он совершенен во всём. Я буду счастлива умереть с мыслью о том, что, пожалуй, единственная на свете поняла, что идеалы существуют. Его душа прекрасно отражает его лицо и тело. Не знаю, что мне делать, продолжаю я. Что-нибудь придумаем, обещает Клемент. Он старается подбодрить меня, но в его глазах видно волнение. Мне конец. Не говори глупостей, Леа, мы можем уехать. Я думала о таком варианте, как побег. Но это слишком трудно, когда тебе немного лет и денег у тебя особо нет. А если уехать недалеко от Квебека, они всё равно смогут найти. Я не хочу ломать его планы и мечты. Он не должен скрываться со мной и существовать в проголой вместо того, чтобы жить по полной.